Глава 24 Около недели спустя. Екатерина Минувшая неделя оказалась… странной. Другим словом, я её охарактеризовать не могу. Дима исправно играл роль идеального мужа, а я усиленно пыталась понять, зачем это ему. В искренности его намерений я поверить никак не могла, пусть прибережёт свои уловки для избирателей. Первым делом Щукин выполнил свою угрозу, если отдых на бале можно так назвать, и отправил Эльвиру за границу. Признаться, такой расклад меня не обрадовал. Безусловно, моя лжесвекровь, та ещё змея, но я бы с ней и без посторонней помощи справилась. А вот перспектива находиться с Димой в доме наедине каждый день, особенно делить с ним холодные ночи, меня не прельщало. Тем более, когда он стал излишне внимательным и обходительным. Каждый день приходил с работы с таким видом, будто возвращался к горячо любимой жене, будто ему и впрямь доставляла удовольствие семейная жизнь. Дарил цветы, которыми уже были заняты все вазы в доме. Целовал меня в щеку, стоит отметить, не позволяя себе лишнего. Стабильно приглашал присоединиться к нему за ужином. И я устала придумывать отговорки. К тому же Маша перестала быть моим союзником, а переметнулась на сторону врага. У меня складывалось впечатление, что она ждала Диму каждый вечер. Специально не засыпала в это время. Будто сама себе настроила биологические часы, чтобы подстроиться под папашку. С малышкой он вел себя терпеливо и мило, все сильнее привязывая ее к себе. И я не в силах была помешать. Ведь как объяснить мое внезапное недовольство отцовскими чувствами? По легенде, я ведь явилась сюда, чтобы вернуть ребенку папу и оказалась загнана в тупик своей же ложью. В общем, сделать я ничего не могла и надеялась лишь на то, что у малышей в таком возрасте короткая память, и они со временем забывают тех, кто с ними возился. Когда всё закончится, и мы уедем из логова Щукиных, я сделаю всё возможное, чтобы помочь Маше отвлечься от потери отца, которого она так неожиданно приобрела. Жаль, что я никак не могу приблизить этот момент. Мама не позволяет мне сбежать. Требует информацию о последнем проекте, на который Дима положил свой алчный глаз. Фамилию, название объекта и, самое главное, точные даты и время встречи хищника со своей жертвой. Видимо, хочет поймать Щукина на горячем. И я не против. Но, как назло, мой муж именно сейчас стал чересчур осторожным. Он начал запирать кабинет перед тем, как уходить на работу. Однажды я не выдержала и заикнулась об этом — как бы невзначай упрекнула любимого в недоверии. Щукин лишь усмехнулся и ответил, что кабинет всегда закрывался. Ничего необычного. И лукаво добавил, что для меня всегда открыта дверь в его спальню. Подобной щедрости я, безусловно, не оценила и поспешила сбежать от греха подальше. Но, кажется, именно этого Дима и добивался. Смутить меня, дезориентировать и завершить неудобный разговор. Вот и сейчас я подхожу к двери кабинета, по привычке дёргаю за ручку, что не поддаётся, и по голову возвращаюсь к Маше, которая облюбовала гостиную и очередную гору игрушек, подаренных Димой. Улыбаюсь, наблюдая, как малышка, высунув язык, тычет маленькими пальчиками в кнопки детского телефончика, а тот издаёт противные звуки. Но меня они не раздражают. Наоборот, это счастье, когда в доме шум и суета. Хуже ощущать одиночество, уж я-то знаю. А вот щелчок замка и скрип входной двери заставляет меня вздрогнуть и мысленно проклясть тот день, когда я переступила порог этого дома. На пороге появился Дима с очередным букетом в руках и мягкой игрушкой для Маши под мышкой. Расплывается в улыбке, от которой так и веет неискренностью, и игриво мне подмигивает. Хочется расплакаться от безусходности. «Видимо, на моём лице чётко написано, как я рада видеть мужа, потому что, скользнув по мне взглядом, он заметно мрачнеет. Ну, простите, Дмитрий Николаевич, ваш план по усыплению моей бдительности не удался». «Привет, как день прошёл?» Бросает он тихо. А сам выбирает путь наименьшего сопротивления и, минуя меня, приближается к Маше. Вручает ей плюшевого медведя, чмокает в макушку и даже что-то шепчет ей. Малышка заразительно смеётся и вся сияет, радуясь, что наконец-то дождалась папку. Я тем временем пытаюсь подавить острую боль в груди и убедить себя в том, что мы справимся. С разлукой, с предательством, с горечью потери обязательно справимся. Вместе с Машей мы сможем всё преодолеть. Прикрываю глаза и делаю глубокий вдох, пытаясь не сорваться на плач. Искренне надеюсь, что Дима сегодня обойдётся без привычного приветствия, и просто забудет обо мне но наигравшись с Машей, он вдруг приближается ко мне обхватывает рукой за талию вручает букет и шаблонно целует в щеку касается холодными губами потому что так надо ему надо и я не выдерживаю дима может хватит Злостно жу я наблюдая как он меняется в лице цветы и игрушки поцелуй в щеку зачем все это чего ты пытаешься добиться упираюсь рукой в его плечо Эта иллюзия отношений начинает раздражать. Выпаливаю я, не подумав. Осекаюсь на полуслове Закусываю губу и, не осмеливаясь посмотреть мужу в глаза, опускаю голову, пялись на белые лилии. Щукин за минувшую неделю, наверное, скупил все цветы в магазине, потому что не знал, какие именно я люблю. Надоела его игра. Не могу больше. Ты права, выдыхает Дима после паузы. А я устремляю на него удивлённый взгляд. Пора завязывать с иллюзией. Делает особый акцент на последнем слове. Пока я судорожно ищу подвох в его словах, муж аккуратно обхватывает пальцами мой подбородок, чуть приподнимает. Пару секунд изучающе всматривается в моё лицо, опускает голодный взгляд на губы и касается лёгким поцелуем. Так нежно и одуряюще, что я забываю обо всём на свете. Мне тепло и уютно сейчас в объятиях врага. Нельзя позволять себе чувствовать, но я больше не помню, почему. Вопреки здравому смыслу прижимаюсь к Диме всем телом, позволяю ему углубить поцелуй. Нет, не так. Я сама впиваюсь в его губы. Жадно и страстно, словно путник в пустыне, который наконец-то нашел оазис. И чем больше я пью из источника, тем сильнее хочу еще. Дима отстраняется первым. Потому что добился своего потому что всё это было лишь игрой, потому что победа опять на его стороне. С трудом приоткрываю глаза и восстанавливаю сбившееся дыхание. Нехотя смотрю в лицо мужа, ожидая увидеть там победное выражение, но не понимаю его эмоций. Щукин задумчивый и хмурый. Если бы я не знала его, то подумала бы, что он сам жалеет о своём внезапном порыве. Но Дима просчитывает каждый шаг. И всё это очередной спектакль. Убеждаюсь в своей догадке, когда муж натягивает искусственную улыбку и нарочито ласковым тоном тянет. «Собирайся, Кать, и Машу одевай», — говорит загадочно. «Что? Зачем?» Ошеломлённо ахаю я и на всякий случай добавляю. «Я не хочу». А это была не просьба. Чеканит строго, и я узнаю в нём прежнего Щукина. «Ты же жаловалась, что сидите в четырёх стенах?» «Выведу вас в люди». Ехидно ухмыляется. «Заодно в кафе зайдём. А то, знаешь ли, меня жена не кормит. Только отравить грозится». Смеётся своей глупой шутке. Собираюсь продолжить сопротивление, но нахал невозмутимо направляется к лестнице и поднимается наверх. Знает, что в спальню я за ним не побегу. На ходу небрежно бросает. «Надеюсь, вам хватит часа на сборы? Иначе я от голода умру». Если бы всё было так просто. Бурчу себе под нос, но всё же забираю Машу и скрываюсь в комнате.